«Ту ночь я спала с Пабло. Не надо бы рассказывать об этом при тебе, Гуапа, но, с другой стороны, тебе полезно узнать все, как есть, и ведь я говорю только чистую правду. Ты послушай, Инглес, это очень любопытно. Так вот, значит, вечером мы сидели и ужинали, и все было как-то по-чудному. Так бывает после бури или наводнения или после боя. Все устали и говорили «мало». Мне тоже было не по себе, внутри сосало, было стыдно, и казалось, что мы сделали что-то нехорошее. И еще было такое чувство, что надвигается большая беда. Вот как сегодня утром, когда летели самолеты. И так оно и вышло через три дня. Паблу за ужином говорил немного. — Понравилось тебе, Пилар? — спросил он, набив рот жарким из молодого козленка. — Мы ужинали в ресторанчике при автобусной станции. Народу было полно, пели песни и официанты с трудом управлялись. — Нет, — сказала я, — не понравилось, если не считать Дона Фаустина. — А мне понравилось, — сказал он. — Все, — спросила я, — все, — сказал он. И, отрезав своим ножом большой ломоть хлеба, стал подбирать им соус с тарелки. — Все, если не считать священника. Тебе не понравилось то, что сделали со священником? Я удивилась, так как знала, что священник ему еще не фашистов. — Он меня разочаровал, — печально сказал Пабло. Кругом так громко пели, что нам приходилось почти кричать, иначе не слышно было. — Как так? — Он плохо умер, — сказал Пабло. — Проявил мало достоинства. — Какое уж тут могло быть достоинство, когда на него набросилась толпа, — сказала я. А до того он, по-моему, держался с большим достоинством. Больше в достоинство и требовать нельзя. — Да, — сказал Пабло. Но в последнюю минуту он струсил. «Еще бы не струсить», — сказала я. «Ты видел, что они с ним сделали? Я не слепой», — сказал Пабло, «но я считаю, что он умер плохо». «На его месте каждый умер бы плохо», — сказала я ему. «Чего тебе еще нужно за твои деньги? Если хочешь знать все, что там творилось, по юнтамьен, то просто гнусность». «Да», — сказал Пабло, — «порядку было мало, но ведь это священник, он должен был показать пример». «Я думала, ты не любишь священников?» «Да», — сказал Пабло, и отрезал себе еще хлеба, «но ведь это испанский священник. Испанский священник должен умирать как следует». «По-моему, он совсем неплохо умер», — сказала я. «Ведь что творилось?» «Нет», — сказал Пабло, — «он меня совсем разочаровал. Целый день я ждал смерти священника. Я решил, что он последним пройдет сквозь строй. Просто дождаться этого не мог». Думал, вот будет зрелище. Я еще никогда не видел, как умирает священник. «Успеешь еще, — язвительно сказала я, — ведь сегодня только начало». «Нет», — сказал Пабло, — «он меня разочаровал». «Вот как», — сказала я, — «чего доброго ты и в Бога верить перестанешь». «Не понимаешь ты, Пилар», — сказал он, — «ведь это же испанский священник». «Что за народ испанцы?» — сказала я ему. «И верно, Инглес, что за гордый народ, правда? Что за народ?» «Нам надо идти», — сказал Роберт Джордан. Он взглянул на солнце. «Скоро полдень». «Да», — сказала Пилар. «Сейчас пойдем, вот только докончу про Пабло». В тот вечер он мне сказал, «Пилар, сегодня у нас с тобой ничего не будет». «Ладно», — сказала я, — «очень рада». «Я думаю, это было бы нехорошо в день, когда убили столько народу». «Кева», — ответила я ему. Подумаешь, какой праведник. Я не зря столько лет жила с мотодорами, Знаю, какие они бывают после Кариды».